Глава 62. вторая. Стража. «Да, хорошая была потеха», — шутит Флинт, но в его тоне нет ни капли веселья. Похоже, рассказ о том, что сделал Сайрус, потряс его не меньше, чем нас, ведь эта женщина страдает уже тысячу лет. Идя обратно в город Великанов, мы всю дорогу молчим, как будто у нас нет сил говорить. Никто не пытается обсуждать планы на вечер. Никакого подшучивания насчет того, кто сможет выпить больше пива. Никаких разговоров о том, что еще можно было бы купить. На нас всех давит одна простая истина. Рано или поздно Сайрус посадит Хадсона в эту тюрьму. И я отправлюсь туда вместе с ним. И если мы не найдем способ спастись, то нас с Хадсоном ждет участь, которая хуже смерти». Причём навеки вечные. Пока мы идем по лесу, Хадсон смотрит в пространство. И не надо быть гением, чтобы понять, о чём он думает. Если мы не сможем найти выход, он выберет смерть и освободит меня. Он удивленно смотрит на меня, когда я беру его за руку и говорю. Даже не думай. У него округляются глаза, когда до него доходит, что я так легко смогла прочесть его мысли. Но я обрываю его. Ни за что. К тому времени, как мы опять оказываемся на рынке, нам уже ясно, что надо возвращаться в Кэтмир. Мы подходим к тому месту, где договорились встретиться с Джексоном, Мэйси и Ирим, горя желанием забрать наших друзей и отправиться в Освояси. Завидев нас, Мэйси расплывается в улыбке и бросается нам навстречу. Наклонившись ко мне, она говорит... «О, у меня набралось столько историй! Я чувствую, что нам светит свадьба вампира и великанши. Я не смеюсь, и она пристально смотрит на меня, затем переводит взгляд на остальных. «Вот чёрт! Плохие новости!» «Я всё расскажу тебе позже», — выдавливаю из себя я. Джексон тоже смекнул, что дело швах. Только Ирим остается в блаженном неведении и радостно рассказывает нам о вечернем банкете и о том, как рады будут ее родители познакомиться с нами. Моя матушка говорит, что раньше при дворе вампиров устраивались великолепные балы, говорит она, и опять с обожанием смотрит на Джексона. Я ломаю голову, пытаясь придумать какую-нибудь отговорку, чтобы отвертеться от этого банкета, когда Кирим... Вдруг подбегает темнобородый и громко шепчет ей на ухо. «Кала, прибыла стража. И они требуют, чтобы мы впустили их в город. Они говорят, что у них есть ордер на арест принца Веги. У меня обрывается сердце. Как они смогли так быстро обнаружить нас? Я встречаюсь взглядом с Хадсоном и чувствую страх, потому что понимаю, он сейчас перебирает все варианты действий, включая добровольную капитуляцию, чтобы спасти нас всех. Я качаю головой, и он сжимает зубы, но затем кивает. Я испускаю судорожный вздох облегчения. Значит, он все таки будет сопротивляться. Во всяком случае, пока. Ирим, округлившимися глазами, глядит на Джексона. «Вы должны уходить!» Похоже, она решила, что стража явилась за Джексоном, и мы не разуверяем ее. Особенно, когда она говорит, что знает потайной выход из города, который даст нам фору. Остаётся надеяться, что это нам поможет.